Глава двадцать «Живой? Я нервно сглатываю, чувствуя, как меня бьет мелкая дрожь. С одной стороны, это явно хорошие новости, но с другой, это ведь означает, что есть еще кто-то, кто хочет от меня избавиться. Тот, кто напал на нашу карету и ранил Рауля. И раз так, выходит, что наших врагов куда больше, чем мы считали прежде». Тем временем Арманда переводит на меня хищный взгляд, от которого тут же хочется кинуться прочь, неважно куда, хоть в тот же бесконечный коридор, который сводил с ума леденящим душу эхом и ощущением чьего-то присутствия позади, лишь бы подальше от этого плотоядного взгляда. — Я благодарен, что ты привел ее ко мне. Теперь, по крайней мере, не нужно будет бегать за вами, чтобы доставить ее Теодору. Мелкая дрожь переходит в крупную, а мое тело снова цепенеет от страха. Не знаю, что им от меня нужно, но у меня нет никакого желания проверять это на себе. Ты ее не получишь, — уверенным голосом отвечает Кристиан, делая шаг в сторону, чтобы полностью закрыть меня своим телом от Арманда. Не знаю, дело в словах Кристиана или в том, что он закрыл меня от этого хищного взгляда, но мне становится намного легче. В памяти сразу всплывает обещание, данное мне Кристианом. Во что бы то ни стало, защитить нас. «Ты действительно в этом уверен?» вкрадчиво спрашивает Арманда. С его стороны доносятся неясные звуки. Не могу даже предположить, что делает Арманда, но в комнате внезапно становится намного холоднее, чем раньше. Первое мгновение, мне кажется, будто все дело в сквозняке. Но потом я замечаю перекошенное от паники лицо Уга, который смотрит в бок. Медленно поворачиваю голову в ту же сторону, до тебя опасаясь увидеть что-то ужасное. И едва не теряю сознание. Нас обступают фигуры людей. Именно фигуры. Потому что на обычного человека они похожи меньше всего. Белесые, словно сотканные из плотного тумана. Их очертания постоянно размываются, и только глаза полыхают жутким алым светом, от которого веет безумием и злобой. Я затравленно оглядываюсь, лелея робкую надежду, что, может быть, их не так много, и у нас есть возможность сбежать. Но фигур около десятка, и они отрезают нам все пути к отступлению. Страх, поселившийся в глубине меня, как только я увидела перед собой эту башню, окончательно завладевает моим телом. Чтобы хоть как-то совладать с паникой, я опускаю дрожащие руки на плечи Уга. На мгновение от моего прикосновения Уга вздрагивает, но потом с благодарностью прижимается ко мне сам. Даже через его плотную рубашку чувствую, как его тоже колотят от ужаса. А вот Кристиан на появление неизвестных существ будто и не заботит. Он хмуро осматривается, кидая на каждую фигуру цепкий внимательный взгляд, после чего снова поворачивается к Арманде. «Узнал?» В голосе Армандо чувствуется веселье. «Ты же их узнал, да? Это наши предшественники, те, кому так и не посчастливилось выбраться из этой башни!» Стоит ему только сказать о том, кем были эти существа раньше, как у меня перед глазами снова встают жуткие картины прожавевших клеток, подвешенных под потолок, и узких каменных камер возле алтаря со зловещим кинжалом. Еще немного, и меня накроет такая истерика, какой у меня не было после того, как я узнала об измене мужа. Драконьи боги, ну за что вы меня так мучаете? Призрачные силуэты не двигаются со своих мест, прожигая нас ненавистными взглядами, поэтому я заставляю себя отвести от них глаза и слежу за каждым движением Кристиана, за каждым его словом. Ты упорно называешь Мелхора палачом, но сам творишь не менее жестокие вещи. Тем временем раздраженно отзывается Кристиан. Ты не раз говорил, что никому не желаешь нашей участи. А теперь выдергиваешь души таких же, как мы, из небытия? Зачем? Я действительно не хочу, чтобы нечто подобное повторилось вновь. Именно поэтому в наших общих интересах сделать так... «Чтобы в тиранов превратилась!» Я сразу же понимаю, кого он имеет в виду, но при всем этом чувствую обиду за слова Арманды. Маркос не идеален, но если бы он только знал, как Маркос ненавидит своего отца и делает все, что в его силах, чтобы разгрести всю ту кучу проблем, что оставил ему после себя Мелхар. «А что касается их?» – продолжает Арманда, явно имея в виду призраков я не понимаю, почему ты так переживаешь. Они давно погибли. Им уже все равно. А так, их останки стали отличным материалом для экспериментов над созданием проклятия, вернувшего нас Теодором к жизни. Думаю, они разделили наши цели и были рады отомстить своим палачам даже после собственной гибели. Ты не можешь знать, что они думали, какие у них были цели и желания». Внезапно снова срывается на рык Кристиан. «Желая истребить то, что хоть как-то связано с ненавистным тебе родом барега, ты сам превращаешься в тех, кого ненавидишь. Леонардо, Мелхар, они были жестокими и недостойными личностями, и я сам их никогда не прощу. Но ты переходишь все возможные границы. Когда Кристиан замолкает, я жду, что Армандо разразится какой-нибудь гневной тирадой или наоборот ответит чем-то едким. Но вместо этого он просто молчит, и его молчание вселяет в меня еще большую тревогу. Нервно сглатывая, осторожно выглядываю из-за плеча Кристиана и вижу, с какой яростью и разочарованием смотрит на него Армандо, будто Кристиан только что его прилюдно унизил самым гнусным образом. «Мне жаль это слышать!» Наконец недовольно отзывается Армандо. «И я надеялся, что за то время, пока меня не было, ты сделал правильные выводы, изменился. Но, видимо, служба Мелхару не прошла даром. Поэтому у меня просто не остается иного выбора, кроме как...» Я вся сжимаюсь в ужасе, ожидая дальнейших слов Арманда. Но Кристиан внезапно усмехается и тяжело качает головой. Арманда моментально затыкается и вонзает в Кристиана подозрительный взгляд. «Смешно слышать, как ты упрекаешь меня тем, что я не изменился, когда ты сам остался точно таким же, как раньше. Думаешь, я бы отправился в такую очевидную ловушку, даже не подготовившись?» Глаза Армандо заволакивает такими же багровыми всполохами, как и у призраков, а с его губ срывается резкое. «Схватите их!» Одновременно с его командой призраки, выставив перед собой руки, срываются с места. У меня внутри все леденеет от ужаса, но Кристиан резко поворачивается и, что есть сил, орет «Уга, давай!»